Кристина Миляева. «В кровавой власти». Глава 1: «Порядок, чистота и прах предков». Моё имя Агнесса. Агнесса Бог. И если вы думаете, что это просто совпадение с той знаменитой домоправительницей, то глубоко заблуждаетесь. Я была её духовной наследницей, воплощением порядка и дисциплины, доведённым до абсурда. До той самой черты, за которой обыватели начинали шептаться о фанатизме и чрезмерном усердии. Ах да, даже в агентстве клининга шептали. Пожалуйста, заберите её куда-нибудь подальше. Что ж... Их молитвы были услышаны. Не Богом, разумеется, а моим собственным желанием и агентством второй шанс. За внушительный взнос, который, к слову, я скрупулезно накопила, отказывая себе во всем, кроме чистящих средств и выглаженных передников, мне предложили новое поле для приложения моих талантов. Дома-правительница в престижном учреждении магического профиля с проживанием и расширенным полем ответственности, включая прилегающую территорию, — гласило описание. Звучало достойно. Практично. Нужно. Я подписала контракт, не глядя на мелкий шрифт о возможных аномалиях пространственно-временного континуума и энергетики некротического характера. Главное — порядок. А порядок можно навести везде. Даже в аду. Я подозревала при должной сноровке и запасе отбеливателя. Первое впечатление от Бюро некроманских услуг тени предков было удручающим. В прямом смысле. Пыль лежала вековым саваном на витражах, изображавших что-то мрачно-скелетное. Паутины свисали готическими гирляндами с потолков, украшенных треснувшими барельефами плачущих ангелов. Неуместный сентиментализм, на мой взгляд. Запах. Смесь старого пергамента, ладана, кошачьего туалета, хотя кошек видно не было. И чего-то глубоко, органически затхлого как забытый подвал с консервации позапрошлого века. Моя профессиональная душа содрогнулась, но содрогание быстро сменилось холодной решимостью. Моим новым работодателем оказался некий маэстро Мордред. Существо хрупкое, бледное, с палыми щеками и горящими, как угольки, глазами. Он вечно кутался в бархатный халат, некогда чёрный, ныне отдававший благородной серостью от пыли. Говорил шёпотом, словно боялся разбудить кого-то важного или мёртвого, что, в общем-то, было его профессией. — Мадам Бог, рад приветствовать вас в нашей скромной... э... обители! Прошепил нервно потирая длинные пальцы. «Ваша характеристика впечатляет. Мы отчаянно нуждаемся в структурировании». «Структурирование, маэстро Мордред, начинается с базовой гигиены». Отчеканила я, снимая перчатку и проводя пальцем по поверхности ближайшего саркофага, служившего, судя по всему, столом для бумаг палец стал чёрным. Я показала ему результат. Он смущённо отвёл взгляд. Персонал? Сириус позвал маэстро жалобно. Из-за стойки, сложенной из надгробных плит, я уже отметила про себя неэтичность и непрактичность подобного, поднялся скелет. Не метафорический. Самый, что ни на есть настоящий. Костлявый, в помятом сюртуке с бабочкой на третьем шейном позвонке. В глазницах мерцали крошечные зелёные огоньки. «Да, шеф!» — щёлкнул челюстью Сириус. Его голос звучал, как скрип несмазанных дверных петель. «Это мадам Бог, наша новая домоправительница». И смотрительница кладбище Скелет повернул череп ко мне. Огонёчки в глазницах сузились. О, новенькая! Пыль навести, паутины, Кости полочки протереть. Я всегда говорю, гигиена — залог успешной некромантии. Трупы меньше воняют, если их прибрать. Я оценила его прямоту. Неожиданно здравый подход, хоть и озвученный набором костей. «Правильно мыслите, мистер Сириус, но гигиена — это лишь фундамент. Нам предстоит навести идеальный порядок в бухгалтерии, в архивах заказов на воскрешение, в графике откапывания компонентов и особенно веренном мне кладбище». Ах да, кладбище, моя вторая не менее важная должность. Покой вечных стражей, так оно называлось. Непростое кладбище. Здесь покоились не просто мертвецы, а древние защитники города, погруженные в магический сон. По легенде, которую мне пересказал Сириус, пока я драила медные таблички на склепах, Они должны были проснуться только в час величайшей опасности для лунного камня. Так назывался этот жутковатый городишко. Моя задача как смотрительница была проста. Содержать территорию в безупречном порядке. Следить за целостностью печатей на склепах. Огромные страшные каменные плиты с рунами, которые то и дело пытались зарасти мхом или треснуть и не шуметь, особенно по ночам, потому что, по словам маэстра Мордреда, потревоженный страж мог проснуться недовольным. А недовольный древний мертвый воин — это нечто среднее между стихийным бедствием и очень сердитым медведем, вооруженным ржавым мечом размером с телефонный столб. Я отнеслась к этому как к инструкции по технике безопасности на опасном производстве. Чётко, прагматично. Шуметь запрещено. Будить стражей категорически воспрещалось. Содержать территорию в порядке обязательно. Первые недели были адом. Адским раем для моей педантичной натуры. Я ввела расписание уборки бюро. Утро — пылесос духов неупокоенных. День — полировка саркофагов и расстановка черепов по алфавиту. Вечер — проветривание и вынос магического мусора. Сириус оказался смышленым парнем, если так можно выразиться о скелете. Под моим чутким руководством он научился мыть полы шваброй, а не собственной реберной клеткой, и сортировать зелье не по цвету, а по уровню токсичности и сроку годности. У просроченного зелья скорби появлялся неприятный кислый запах. Маэстро Мордред сначала прятался в своей башне лаборатории, но потом, заметив, что его любимый череп для консультации наконец-то блестел, а пергаменты не слипались от засохшей крови летучих мышей, стал робко выглядывать и даже пробормотал что-то схожее на спасибо. Но истинный вызов ждал меня снаружи. Кладбище покоя вечных стражей. Оно было огромным, запущенным и дышало тишиной, которая звенела в ушах. Не просто тишиной, отсутствие звука тишиной ожидания. Каждый склеп, каждая могила под развесистыми кривыми деревьями, напоминавшими гигантские костяные пальцы, казалась не местом упокоения, а казармой спящего войска. Я начала методично. Сектор за сектором. Выкорчевывала сорняки, которые пытались пробиться сквозь каменные плиты. Некоторые сорняки пищали и кусались, но мои садовые ножницы не знали пощады. Подметала дорожки, выложенные битым надгробием. Полировала печати на склепах специальным маслом, которое Сириус выдал мне со словами «Не вдыхать и не пробовать на вкус. Может вызвать спонтанное оживление конечностей ваших». Я работала в перчатках. Юмор ситуации не ускользал от меня. Агнесса Бок. Эталон чистоты и контроля теперь вынуждена была нянчиться с мертвецами и их вечным сном. Мой внутренний монолог часто звучал так. «Ну что, дорогуша?» Обращалась я мысленно к особенно большому склепу с треснувшей печатью, который я аккуратно замазывала эпоксидкой с блестками. Эстетика — это важно. Опять пытаешься устроить беспорядок? Трещины — это неряшливо. Спать будешь в чистом, опрятном склепе, как порядочный мертвый страж. И никаких телодвижений до сигнала тревоги, ясно? Однажды ночью, когда я засиделась за инвентаризацией банок с консервированными вздохами умерших поэтов, они использовались в любовных зельях, представьте, я услышала гул. Низкие, вибрирующие, идущие из-под земли, со стороны кладбища. Он длился несколько секунд. Затих, а потом повторился как будто кто-то огромный и каменный перевернулся во сне и недовольно крякнул. Я отложила перо, специальное с чернилами из чернил каракатицы и слез девственницы. Бюрократия в некромантии требует жертв. Подошла к окну. Лунный свет лился на кладбище, делая его еще более нереальным. Ничего не двигалось. Но тишина теперь была иной, напряжённой, как струна перед тем, как лопнуть. Ну вот, вздохнула я, поправляя чепец. Началось. Даже мёртвые герои не могут спать спокойно без надзора. Придётся завтра проверить все печати, особенно на склепе номер 13. Тот вечно ворчит. Я погасила светильник, из-за глаза циклопа. Завтра должен был быть новый день, день борьбы за порядок. Порядок среди живых, полуживых, мёртвых и вечно спящих. Агнеса Бог не отступает, особенно перед прахом предков. Особенно, если этот прах мешает идеально выметенным дорожкам.